Глава 13. Когда я вернулся к ларьку, Чарли, Элли, Берт и Оуэн сидели в вагончике, пили кофе и гаготали как сумасшедшие. — Слушай, — сообщил мне брыжащей радости Берт, — представляешь, только я успел убрать все эти объявления и столбики, как мимо проехала полицейская машина. Буквально секунду спустя, блин. Надеюсь, она не остановилась. — Да что ты! Понимаешь, я первым делом стянул себе эту форму. Копы страсть как не любят, когда кто-то одевается в их форму. Даже если твоя повязка на фуражке, всего-навсего кусок паршивой ленты раскрашены в клеточку. Это была единственная полицейская машина, которую мы видели. Заметил Чарли более спокойно. Столбики стояли на дороге всего минут десять, сказала Элли. Если бы за это время нас застукали, это было бы чертовски неудачно. Она сидела за одним из столов, аккуратная, но неприметная, в простенькой юбке и свитере. На столе стояла моя машинка, а рядом куча канцелярских принадлежностей. Чарли, сидевший за другим столом, был одет в поношенный пиджак, чуть мешковатый и при этом на размер меньше, чем надо. Он расчесал волосы на прямой пробор, смочил их водой, пригладил и каким-то чудом превратился из финансиста мирового уровня в мелкого чиновника. На его столе красовалась куча всяких бланков и брошюрок, а стены вагончика были увешаны плакатами, посвященными охране окружающей среды. «Где вы взяли всю эту фигню?» — поинтересовался Берт. «Заказали», — ответил я. «Добыть бланки и плакаты совсем не нетрудно. Стоит только попросить». «Ну надо же!» «Нет, конечно, это вовсе не те бланки, что используются на контрольных пунктах. Это, по большей части, бланки прошения, выдаче водительских прав, паспортов и тому подобного». Мы с Оуэном просто составили вопросы и распечатали их для Чарли. А он делал вид, что заносит ответы в бланки. Оуэн с довольной улыбкой пил кофе. — Видел бы ты, какой спектакль строил тут твой помощник, — хмыкнул Чарли. — Стоял передо мной, как дурак. И то неправильно отвечал на вопросы, то принимал скричать, что вообще на них отвечать не будет. Эти двое, которые ехали в фургоне, находили это весьма забавным. И даже не очень сердились, что их задерживают. Вот Пита Дьювина все это явно раздражало. Но он стоял в очереди последним и не мог ничего поделать. — Четыре минуты, — сказал Оэн. — Вы сказали, что вам надо... Как минимум четыре минуты. Так что мы сделали все, что в наших силах. Вы задержали их, наверное, минут на пять. С благодарностью сказал я. Отсюда ничего слышно не было. Эллер смеялась. Слышал бы ты, какой шум тут стоял. О, он бухтит, я стучу на машинке, снаружи ревут машины, внутри орет радио, как эта попса. Еще этот обогреватель что-то с ним сотворил. Мы все повернулись к газовому обогревателю, который отапливал вагончик. Он непрерывно дребезжал точно треснувший вентилятор. Привинтил он там наверху полоску жести. Поднимающийся вверх горячий воздух заставляет ее колотить со стенку обогревателя. «Выключи его», — сказал Чарли. «Он меня с ума сведет». Но я вместо этого достал отвертку и отвинтил пару шурупов. Обогреватель замолчал. Чарли сказал, что, пожалуй, от технического образования тоже есть кое-какая польза. «Кстати, Пид Ювин был знаком с тем водителем», — заметила Элли. «Похоже, они все друг друга знают». «Каждый день на скачках видятся, блин», — подтвердил Берт. «Кстати, этот водитель поднял шум, когда я сказал, что конюх тоже должен пройти в вагончик. Им действительно не полагается оставлять лошадь без присмотра, как ты и говорил. Но я им обещал, что постерегу». «Смешно, а? Главное, он сказал, что тогда ладно, потому как я полицейский. Я сказал, у меня распоряжение, чтобы проверку проходили все без исключения». «Люди сделают что угодно, если их убедить, что это официальное распоряжение», — весело кивнул Чарли. «Ну ладно». Я поставил на стол стаканчик с кофе, которым я так нуждался, и потянулся. «А не пора ли нам двигаться, как вы думаете?» «Пора», — сказал Чарли. «Бумаги и все это хозяйство надо перетащить в фургон Оуэна». Они принялись не спеша упаковывать поддельные бланки в сумки, я еще продолжаю улыбаться, Элли вышла из вагончика вместе со мной. «Мы так повеселились», — сказала она. «Ты просто себе представить не можешь». Я сказал, что теперь, когда вся суматоха позади, мне и самому, пожалуй, смешно. Я обнял и поцеловал ее. И пожелал всего хорошего. «И тебе того же», — ответила она. «Я тебе позвоню вечером», — пообещал я. «Жалко, что я не могу поехать с тобой». — Нельзя же оставить это здесь на весь день, — сказал я, указывая на лендровер с прицепом. Элли улыбнулась. — Да, пожалуй. Чарли говорит, что нам всем пора сматываться, пока кому-нибудь не пришло на ум спросить, что мы тут делаем. Я поехал на скачки в Стратфорд на Эйвоне. Я ехал быстро. По дороге размышлял о восстановлении справедливости без помощи адвокатов. О том, что век спортивной лошади короток, а наше правосудие спешить не любит. О том, что кони мог бы провести свои лучшие годы в стойле, пока суды будут выяснять, кому же он все-таки принадлежит. О том, что будет делать Джоди, когда обнаружит подмену. Я надеялся, что знаю его достаточно хорошо и угадал правильно. Я приехал на ипподром перед началом первой скачки и увидел машину Джоди в ряду других, у ворот конюшен. Пандус был опущен. Но, судя по всему, лошадь еще находилась внутри. Я остановил машину в ярдах в ста и принялся следить за фургоном в бинокль. Когда конюх догадается, что лошадь не та, и догадается ли, вряд ли он мог ожидать, что лошадь подменят по дороге. А если у него и возникнут какие-то подозрения, он от них отмахнется. Этот конюх появился у Джоди уже после того, как я с ним расстался. Если Джоди не изменил своим привычкам, коник должен быть не слишком опытным и не особенно умным. Будем надеяться, что мне повезет. Пока что его, похожим ничто не обеспокоило. Он спустился по пандусу с ведром и охапкой прочих причиндалов и направился к конюшням. На вид ему было лет двадцать, длинные вьющиеся волосы, хрупкого сложения кричащие красные брюки. Будем надеяться, что его больше заботит свой собственный внешний вид, чем вид его лошади. Я опустил бинокль и снова принялся ждать. Мое внимание привлекла женщина в белой куртке, шагающая через автостоянку к фургонам. Прошло не меньше пяти секунд, прежде чем я вдруг осознал, что это за женщина. «Элис эти лиц». Джоди, знающий Энерджайзу в лицо, уехал в Чепстову. Но Фелисити, которая его тоже знает, была здесь. Я выскочил из машины, точно укушенной, и поспешил на перехват. Конюх вышел из конюшни, поднялся по пандусу и вскоре появился снова, ведя лошадь в поводу. Фелисити направлялась прямиком к нему. «Фелисити!» — я кликнул. Я. Она развернулась, увидела меня, заметно вздрогнула, оглянулась через плечо на выходящую из фургона лошадь и решительно направилась мне навстречу. Когда она остановилась передо мной, я заглянул ей за спину и спросил, с удивлением грозящим перерасти в подозрение, «А что это за лошадь?» Фелисити снова оглянулась на черный круп, исчезающий в воротах конюшни, и взяла себя в руки. «Падалик, начинающий стиплер, ничего особенного. Он очень похож на...» — медленно начал я. «Сегодня его первая скачка», — поспешно перебила меня Фелисити. «Многого от него не ждут». «А, — сказал я, — показывая, что не вполне убежден. «А вы сейчас идете в конюшне посмотреть на него? Я бы хотел...» «Нет, — отрезала она, — смотреть на него незачем. Он в порядке». Она резко кивнула мне и поспешно ударилась в сторону главного входа на ипподром. «В ипподромовские конюшне нельзя входить без сопровождения тренера». Филисити знала, что мне придется сдержать свое любопытство до тех пор, пока лошадь не выведут седлать перед скачкой. Была уверена, что до тех пор ей бояться нечего. А мне было надо, чтобы сама Фелисити не побывала в конюшне. Вообще-то ей было незачем туда ходить. Тренер обычно не заходит к лошадям после такого короткого путешествия от дома до ипподрома. И тем не менее я решил отнять у нее как можно больше времени. Я разыскал ее у весовой. Фелисити вся тряслась от напряжения. На ее щеках, обычно бледных, Проступили яркие пятна. Глаза, смотревшие на меня со страхом и злобой, лихорадочно блестели. «Филисити», — спросил я, — «известно ли вам что-нибудь о той куче навоза, которую свалили у меня в палисаднике?» «Какая еще куча навоза?» — спросила она с недоумением, которое явно было не вполне искренним. Я весьма подробно и пространно описал содержимое и консистенцию препятствия, указав на его сходство с навозной кучей около их конюшни. «Ну, навозные кучи все одинаковые», — сказала Фелисити. «Определить, откуда именно взят навоз, невозможно. Но ведь можно взять образец и сделать экспертизу». «А вы что, сохранили образец?» — резко спросила она. «Нет», — честно признался я. «Ну и все. Скорее всего, это ваших с Джоди рук дело». Фелисити взглянула на меня с неприкрытым отвращением. «Да все лошадники знают, каким дерьмом вы были по отношению к нам». Меня совсем не удивляет, что кто-то решил выразить это мнение более материальным путем. А меня бы очень удивило, если бы кто-то, кроме вас, стал с этим возиться. Я не собираюсь обсуждать эту тему, — отрезала Фелисити. — Зато я собираюсь, — сказал я, и время от времени подходил к ней и снова заводил разговор о куче. Куча заняла большую часть дня. Оставшееся время занял Квинтус. Квинтус явился на трибуны со своими Благородными сединами и пустой головой чмокнул Фелисити в щечку и церемонно приподнял шляпу. При виде меня его несколько перекосило. Фелисити ухватилась за него, словно утопающий за спасательный круг. «Я не знала, что вы приедете. Похоже, она была рада, радешенька, что он таки приехал. Но знаешь, дорогая, я просто решил, что мне стоит быть здесь». Она оттащила Квинтуса подальше от меня и принялась что-то ему говорить. Он кивал... Улыбался, поддакивал. Она сказала что-то еще. Он еще раз благожелательно кивнул и похлопал ее по плечу. Я снова подошел к ним и принялся развивать прежнюю тему. «Ой, да прекратите же, бога ради, черт бы вас побрал!» Взорвалась Фелисити. «А чем это он, собственно?» — поинтересовался Квинтус. «Да той и навозная куча, которую свалили ему в палисадник». сказал Квинтус. а Я рассказал всю историю с самого начала». Я начинал чувствовать, что эта куча постепенно становится мне как родная. Квинтус был явно доволен. Он посмеивался себе под нос, глаза его лукаво блестели. — По делу вам, — сказал он наконец. — Вы думаете, дерьмо, дерьмо, — кивнул он с довольным видом. — Что-что? — ничего. Внезапно все встало на свои места. — Так это вы, — уверенно сказал я. — Какая чушь! Ему все еще было смешно. Сортирный юмор вполне в вашем духе. — Это оскорбление! — Квинтус счел нужным обидеться. — Между прочим, оставленную вами карточку я сдал в полицию, чтобы там сняли отпечатки пальцев. Квинтус разинул рот, потом закрыл его. Он опешил. — В полицию? — Да, ребятам в синей форме, — сказал я. — Такие люди, как вы, совершенно не понимают шуток, — яростно выпалила Фелисити. — Я готов принять ваши извинения, — Крачеву сказал я, — в письменном виде. Они сперва принялись спорить, потом нехотя согласились, и мы отправились составлять извинительную записку. Все это заняло уйму времени. Для того, чтобы доставить дерьмо по назначению, Квинтус нанял самосвал. А в кузов навоз загружал садовник. Материал для шутки. Щедро предоставили Джоди и Фелисити. от Квинтус проследил за исполнением и собственноручно написал записку. Извинения он писал тоже, собственноручно, сухарскими розчерками. Я учтиво поблагодарил его и пообещал, что вставлю извинения в рамочку и повешу на стенку. Это ему не понравилось. К тому времени пятая скачка уже закончилась, и пришла пора седлать лошадей к шестой. Фелисити, как жене тренера, полагалось присутствовать там, где седлают их лошадь. Я знал, что если она там будет, она сразу увидит, что лошадь не та. С другой стороны, если она подойдет к лошади, ничто не помешает мне, как зрителю, тоже подойти, чтобы взглянуть на лошадь вблизи. А Фелисити не хотела так рисковать. Филисити разрешила проблему, отправив к лошади Квинтуса. Сама она, сделав сверхчеловеческое усилие, примирительно коснулась моей руки и сказала, «Ну ладно, то старое помянет тому глаз вон. Идемте, выпьем». И мы пошли в бар. Я взял ей большую порцию джина с тоником, а себе виски с содовой. И мы стояли, болтая о пустяках, занятые собственными мыслями. Фелисити немного дрожала. Мне тоже стоило немалого труда скрывать свои мысли. И оба мы изо всех сил старались держать друг друга подальше от лошади. Фелисити потому что думала, что это энергайз, а я потому что знал, что это не энергайз. Фелисити ухитрилась так растянуть свою вторую порцию, что когда мы наконец вернулись в сердце событий, Лошади уже одна за другой выходили из паддока и направлялись к старту. Квинтус великолепно исполнил свои обязанности заместителя и на прощание похлопал лошадь по крупу. Элисити шумно выдохнула и сразу утратила всю свою показную любезность. Она удалилась, чтобы смотреть скачку вместе с Квинтусом. Я не стал ее останавливать. Конь показал себя совсем неплохо для своего уровня. В заезде участвовали 22 лошади, все они были более чем средними, и Энерджайз оставил бы их далеко позади. Его дублер скакал в соответствии со своими способностями и доблестно пришел шестым. Это было лучше, чем я ожидал. Толпа с умеренным энтузиазмом приветствовала выигравшего фаворита, я решил, что пришло время тихо испариться. Когда я ехал в Стратфорд, я скорее надеялся, чем был уверен, что подмены не заметят до скачки. Я был готов на все в разумных пределах, разумеется, чтобы этого достигнуть. Я хотел, чтобы Дженсер Мейс потерял все до последнего пенни из тех денег, которые он поставил на фальшивого падалика. На что я не рассчитывал так это на то, как проигранная скачка подействует на Фелисити. Я не хотел встречаться с ней после скачки, но вышло так, что я ее увидел. Она шла, чтобы встретить возвращающуюся лошадь. Жакей, довольно известный всадник, которому, несомненно, было приказано сделать все, чтобы выиграть, выглядел достаточно напряженным, но Фелисити была близка к обмороку. Лицо ее было до жути бледным, она тряслась всем телом, глаза у нее были совершенно пустые, точно каменные. Если я хотел мести, я отомстил на славу. Но я уехал с ипподрома тихо и незаметно. Мне было жаль ее.